Глава девятая Сидевший на берегу близ воды Колька вскрикнул и моментально накрыл ее своим решетом. Пригодилось и Колькина грязное и растрепанное решето. Трудно описать радостный крик детей, скорее виск. Они еще не сразу поняли, в чем дело. Под решетом блестела золотая рыбка. Лежала смирно, только раскрывала и закрывала ротик. Надя подвела под решето свои руки, Тонкими, мягкими, нежными пальцами захватила осторожно в пригоршне рыбку и бережно перенесла в аквариум. Он был наполнен до половины водой. Его уже собирались выполоскать в последний раз и нести домой. Решительный Лёва предлагал разбить его. Зачем аквариум, когда рыбки нет? Солнце уже совсем садилось и смеркалось. Дети печальные собирались уже возвращаться домой, и вдруг... Радости их конца не было, не знали, какими нежными именами назвать рыбку. Дети только никак не могли объяснить возвращение рыбки. Некоторые из них думали, что, погуляв в пруду, рыбка сама захотела к ним вернуться на ночь. Какая она умная! Петька же сообщил, что видел у берега большую щуку. «Ну тогда понятно, как! Хорошо, что мы еще не ушли! Как хорошо!» Наперебой вскрикивали радостно дети. Папа на этот раз был с ними. Торжественно, тихо, осторожнее еще чем утром, понесли аквариум домой. Надя своим беленьким передником накрыла его, чтобы рыбке было спокойнее. Ах, как стало всем хорошо! Принесли золотую рыбку домой и поставили на прежнее место в угловой. Когда сняли фартук, рыбка стояла смирно по-прежнему раскрывая и закрывая ротик. Прибавили свежей воды. Пробовали покормить, она ничего не ела. Дети нашли, что цвет ее чешуи как будто немного побледнел. Побледнеешь. Наконец рыбка опомнилась. Поняла, что она опять дома, опять у людей и их милых детей. И это не сон. Страшный сон был в пруду. Золотая рыбка повернула хвостиком и стрекнула несколько раз из угла в угол обогнула аквариум и остановилась посредине. Потом стала подплывать к стенкам вплотную, тыкать носиком, как бы желая поближе рассмотреть детей и людей и увериться, точно ли это они. Вечер прошел шумно и радостно. Вдали блестела зарница кто-то играл на рояле. Золотая рыбка опять услышала человеческую музыку. Она замерла на месте, заслушалась. Ей опять захотелось всех любить. Ей стало жаль и людей, и всех тварей, и рыб, особенно никого не любящих холодных рыб. За чаем было тоже очень шумно и весело. Всякому из детей хотелось рассказать, что и как он переживал в этот знаменательный, почти трагический день. Лёва настаивал, что он прав, что щука чуть-чуть не заглотала рыбку. Он ведь говорил тогда, что щука ее съест. Надя не могла и подумать, что рыбка сама вернется. «А что, если бы мы ушли раньше рыбки?» — испугался вдруг Ваня. «Вот Сидели и говорили дольше обыкновенного. Наконец, мало-помалу все опомнились и пошли спать. Ленчик попросил у няни молока, выпил полкружки и заснул до утра. Заснули и другие дети, по временам нервно вздрагивая и вздыхая во сне. «Спите спокойно. Дорогие милые детки, храни вас Бог!